Слепота к разнообразию мира. Мы должны помнить, что существование специфического русского общественного темперамента, сторонящегося политики, но способного влиять на нее, давно широко признано в Западной Европе. Возьмем великолепную работу Анатолия Лероаболье «Империя царей и русские». Первое издание которой вышло в 1881 году, а третье, дополненное, в 1890 году. Он писал. На фабрике, как и в деревне, мужик проявляет себя малоиндивидуалистично. Его личность охотно растворяется в обществе. Он боится одиночества. Ему необходимо чувствовать себя единым целым со своими собратьями, быть с ними единым целым. Большая патриархальная семья под властью отца или старейшины, деревенские общины под властью мира заранее приучили его к совместной жизни, следовательно, к объединению. Как только мужик приступает к какой-либо работе, особенно как только он покидает свою деревню, он объединяется в артель. Так случается, в частности, с большинством рабочих крестьянского происхождения на крупных фабриках. Они знают силу объединения и образуют между собой временные артели, которые вдали от своей избы и деревни служат им местом жительства и семьей. Артель – их убежище и опора во время ссылки на фабричную работу. Благодаря Артели они чувствуют себя менее изолированными и обездоленными. Артель с ее коммунистическими тенденциями и солидарной практикой является стихийной национальной формой объединения. Мы уже в 1890 году сталкиваемся со словом «коммунист» по отношению к российскому народу. То, что можно было представить во Франции первой половины Третьей Республики 1870-1940, невозможно вообразить в наши дни. Когда примерно в то же время, в 1892 году, мы знали, вступая в союз с Россией, что наш партнер – царская империя, страна с общинным, если не сказать, коммунистическим характером. Рискуя удивить еще больше, я напомню, что Америка Эйзенхауэра осознавала российскую русскую специфику. Американская антропология в области культуры была привлечена к работе над российской русской культурой. Прежде всего, напомним две книги – «Soviet Attitudes Toward Authority» Маргарета мид 1951 и «The People of Great Russia» Джеффри Горера и Джона Рикмана, 1949 Горор был британцем, но учеником М. Мид. Сошлемся также из особенно запоминающегося названия на «The Impact of Russian Culture on Soviet Communism» Динко Тамашича, 1953. Прекрасная статья 1953 года «Culture and Worldview – A Method or Analysis Applied to Russian Russia». «Культура и мировоззрение. Метод или анализ, примененный к сельской России» опубликованная в журнале «Американский антрополог», дает весьма четкое описание русской общинной семьи и украинской нуклеарной семьи. Я воспользуюсь этой статьей в следующей главе, чтобы изложить, что отличает малую от великой России. В разгар холодной войны Америка проявляла интерес к своему противнику и в более широком плане. Не отказывала себе в том, чтобы искать в культурных недрах наций источник их отсталости в Италии, или их авторитарных причуд в Германии или Японии. В то время в умах царила идея, что мир неоднороден. Кульминацией этого положения явился ставший культовым и часто критикуемый текст Руты Бенедикт «The Chrysanthemum and the Sword», написанный в 1944-1945 годах по просьбе Пентагона на основе интервью с японскими военнопленными. Нужно было понять менталитет врага, чтобы подготовиться к оккупации страны. Эта работа помогла осознать, что японцы другие, и императора нужно оставить на троне. Таким образом, в строящейся американской глобальной системе существовала допустимость разнообразия, основанная на сформированной школой разумной антропологии плюралистическом американском характере. Я убежден, что одна из причин, по которой холодная война не переросла в настоящую, заключается в том, что хотя американские лидеры на сознательном уровне считали себя защитниками свободы в целом, в противостоянии с коммунизмом в целом они чувствовали, что существует российская специфика, и коммунистическая угроза не являлась такой уж универсальной. Можно было считать Джорджа Кеннона, изобретателя концепции сдерживания, кем угодно, но не слепым антикоммунистом. Он говорил по-русски, знал и любил русскую культуру. Стратегия, которую он разработал, была направлена на предотвращение вооруженного противостояния. До глубокой старости, он умер в 2005 году в возрасте 101 года, Кеннон не переставал возмущаться тем, как она была искажена во Вьетнаме или Рейганом. Одно из его последних публичных заявлений в 1997 году предостерегало нас от расширения НАТО на восток. Конечно, Соединенные Штаты также пережили маккартизм, универсальную всеобъемлющую паранойю, от которой Кеннона тошнила, но вспышка была краткой и ограниченной. Чтобы нетерпимость проявилась во всей своей красе, нужно было дождаться неоконсерваторов, этих триумфалистичных наследников маккартизма. Именно война во Вьетнаме, на мой взгляд, стала датой абсолютной универсализации коммунистической угрозы американским руководством. Уолт Ростоу, 1916-2003, советник по национальной безопасности при администрациях Кеннеди и Джонсона, был одним из инициаторов этого интеллектуального упадка в своей книге «Стадии экономического роста. Некоммунистический манифест 1960 -й». В этой книге есть одна очень правильная идея и одна ошибочная. Очень правильная идея заключается в том, что все страны в процессе своего развития переживают опасную фазу, во время которой может возникнуть политический кризис. ростоул связывает это с экономическим развитием. Я же приписываю это грамотности. Затем появляется ошибочная идея было бы достаточно вмешаться, чтобы предотвратить политический кризис и позволить стране, благодаря американским военным, напрямую перерасти в либеральную демократию. Ростов был одним из ястребов войны во Вьетнаме, и идея, лежавшая в основе его работ, состояла, очевидно, в том, что коммунизм может распространиться повсюду. Вьетнам, страна общинной семьи, имел предрасположенность к коммунизму, который таким образом восторжествовал там, несмотря на вмешательство США. Камбоджа, где существовала архаичная нуклеарная семейная система, но которая была близка к Вьетнаму, стала также зоной военных действий, и они вылились в геноцид красных кхмеров. Тем не менее, коммунизм, подлинный или мнимый, не продвинулся дальше ни в Малайзии, ни в Таиланде, странах с нуклеарной семьей. Нынешнее отношение к России, выражавшееся в неспособности воспринимать путинский режим иначе, чем в общих чертах, как и отказ принять во внимание существование русской культуры, которая могла бы его объяснить, является следствием постепенного изменения западного подхода, начиная с 1960-х годов. Исчезновение наших навыков воспринимать многообразие мира лишает нас реалистичного взгляда на Россию. Было очевидно, что посткоммунистическая Россия сохранит общинные черты, несмотря на переход к рыночной экономике. Одной из этих черт будет существование более сильного государства, чем где-либо еще. Другой чертой станет отношение этого государства к различным классам общества, отличное от существующего в странах Запада. Следующей чертой будет признание в той или иной степени во всех классах общества более сильное в народных кругах, смешанное в средних классах определенные формы авторитаризма и стремления к социальной однородности. Мы также должны понимать, что то, что составило прочность России и позволило ей сохранить свой суверенитет в глобализированной системе, это ее способность предотвращать развитие абсолютного индивидуализма. Никаких оценочных суждений в этом выводе нет, я говорю здесь языком американского антрополога 1950-х годов. В России сохранилось достаточно общинных ценностей, авторитарных и эгалитарных, для того, чтобы в ней остался идеал компактной нации и возродилась особая форма патриотизма.